ГЛАВА ШЕСТАЯ Две непреодолимые сплошные гранитные гряды с вертикально отвесными стенами, что их можно было считать естественными 300- и 400-метровыми укреплениями. Казалось, угрюмо нависали слева и справа над старой имперской дорогой. Обман зрения и восприятия далековато до них отсюда. Хотя постепенно у меня складывалось ощущение, что давным-давно это был один сплошной хребет, обычных проходов в котором не существовало до вмешательства магии. С помощью волшебства прорубили коридор около полукилометра шириной. Именно его перекрывала стена, закрывая оберегая а торт нежити и порождений земель хаоса, единственное на 20 лиг поселения разумных. За воротами, которые все величали, будто они были именем собственным в огромном чистом пятне долине, имеющей с большими допущениями форму неправильной трапеции, раскинулось черноягоди, до первых домов от последней решетки барбакана насчитывалось полторы лиги. В большей части рукотворный барьер, как и многие остальные титанические архитектурные строения, являлся детищем древних мастеров и магов, местами разрушить которые удалось только природным катаклизмам. Или, как вариант, заклинанием огромной силы, сравнимой с тактическими плазменными зарядами средней мощности. Широкая, будто сплавленная в единое целое каменная стена на всем протяжении вздымалась на 25 метров. Дополнительно около десяти давал сухой ров. Поверх нее могли разъехаться два всадника. Приблизительно через каждые 150 шагов с каждой стороны от ворот имелись массивные круглые башни, последние частично врезанные в замыкающие ущелье скалы. Они возвышались над немаленьким барьером еще метров на 10-15. Если бы не сами врата и четыре пролома, которые заделывали уже в современную эпоху, Выглядевшими сейчас инородными корявыми вкраплениями, то для охраны сооружения от неразумной нежити хватило бы и пяти десятков бойцов. И это в самые опасные времена. А под предводительством некромантов, личей, костяных и темных рыцарей, как и других разумных порождений хаоса, последний раз предпринимался штурм около 60 лет назад. Еще одно, что поражало в воспоминаниях, с той стороны в 500 метрах от стены находилось настоящее чудо, по крайней мере для землянина, которое смогли воздвигнуть древние имперские архитекторы, геологи и маги. Они вывели из огромных подземных глубин реку на поверхность, разбили ее русло на 9 каналов, и 8 из них несли темные и холодные воды в студеное море. А центральный поток, прямой как стрела, не впадал в естественную низменность, а наоборот вытекал из нее. Вопреки всем законам мироздания, был создан рукотворный даже не форт, а соленая река, взбирающаяся вверх. В результате любой житель Черноягоди мог, не прикладывая никаких усилий и не надеясь на милость ветра, подняться до прямоугольного водоема, откуда поступала аква из глубин. а затем сплавиться по боковым каналам в любое нужное место, при этом в них вода была пресной. Именно такая обязательно бегущая служила дополнительной защитой жителей от возможного появления призрачных сущностей и других порождений хаоса лучше всяких стен. Хотелось поскорее увидеть подобные чудеса своими глазами, как и не один десяток мерцающих мостов. Каменные, широкие, высокие, соединяющие между собой куски суши, они, независимо от желания селян, с наступлением темноты исчезали, будто их и не было. «Куда, как и зачем?» Память мальчишки не давала ответа, хотя он сам не раз и два наблюдал за волшебным явлением. «Моргнул, и нет громады на своем привычном месте». Дорога, как отмечал ранее, петляла, мы медленно тащились по ней, никто вновь не озаботился никакими мерами предосторожности. Охранения тут либо были не в части, либо, что вероятнее всего, сторожилы знали больше о специфике местности и врага, нежели я. Поэтому держались одной колонной, возглавляли ее Лерк и Мак, за ними следовала четверка воинов. После мы на тирках, близняшки уместились в одном седле. А позади остальные бойцы, и связанная крыса, перекинутая поперек седла ее же лошади. Ворни переставал лить слезы и сдавленно стонать. Рядом со мной, с гордо выпрямленной спиной, держалась Амелия. Она явно хотела что-то сказать, но по какой-то причине сдерживалась, или просто не решалась, или же опасалась быть услышанной остальными. Я разглядывал окружающие пейзажи, отмечал осевшие и похудевшие сугробы в густых тенях, как и начавшую тут и там пробиваться яркую зелень. Молчал и прислушивался, донеслось в очередной раз со стороны тыла. «Недорого-то оценил Смеринг правую руку восемь монет серебра. Кому скажи, смеха будет на декаду!» Хохотнул один из воинов, как раз из тех, что с презрением относились к харму. «А мы тебе говорили, допрыгаешься». «И хорошо, если только руку. Слэр Гатурин останется, он и голову за такое снимет», — прокомментировал Дукс. «На дежурстве горячим поймали. Ну ты, дурак!» Это я у всех на глазах после сожжения и торжественных мероприятий пересчитал содержимое кошеля. Случайно ослабил завязки, когда поднимал его с земли, увидел характерный цвет меди. и понял, как снизить накал алчности окружающих. Сам же сделал вывод, гоблы успели отсортировать деньги и собрали сюда всю мелочь. Монеты там находились самые разные по размеру и по форме и по достоинству, и по государственной принадлежности. Вор, похоже, купился на объемы, сунул руку, а тут сама удача. Знакомая форма портмоне, дикий его размер не оставили вариантов иных действий, руки зачесались, и понятно почему, почти килограмм цветного металла. А еще немного радовал довольно хороший индикатор, все более или менее нормальные пациенты в нашем дурдоме относились к калеке довольно прохладно. Но я не забывал истины, крокодила, сожравшего твоего врага, вряд ли можно называть другом. Прежде чем отправляться домой, Мак минут десять бродил возле тирков, закрывал глаза, вводил над поклажей посохом. На окрик Лерга, чтобы поторапливался, тот отозвался с явным неудовольствием. Искал посылку, запрещенных предметов, артефактов и ингредиентов он не выявил. Вредное печатное слово никого вроде бы не интересовало. Мне не верилось, что подобной практики не существовало, как и соответствующей литературы. В нашей истории не только в темные века даже за неосторожно брошенное слово могли сжечь на костре или запытать. Тот уровень развития местной цивилизации вряд ли далеко ушел, учитывая ярко выраженное сословное и родоплеменное разделение общества, а также узаконенное рабство. Почти 40 минут тащились до новодельных ворот с массивными башнями и с десятиметровым подъемным мостом, надежно закрывающим барбакан с двумя решетками. Перед рвом нас встретила выбежавшая навстречу пара стражников. «Лэр, как вы приказали, доставила скольда, затем местных за стену не выпустили, однако их много собралось, шумят, требуют, как бы на штурм не решились», сообщил раскрасневшийся десятник Валир. Рожа у него была хитрая, ушлая, прохиндейская, учитывая же тесные отношения с Хармом, на ней ведь лежа за стены, она соответствовала натуре. Такому не бойцами командовать, а нарами в камере. За воротами нас встречало около 170-200 человек, исчезновение Нейра продолжало раздражать. По головам быстро посчитать не получилось, а с ним все просто, доля секунды и полный расклад. Основную массу мужчин при разнообразном оружии разбавляло около четырех десятков женщин. Дети и подростки отсутствовали, а молодых парней, достигших совершеннолетия, всего 16. И еще одна закономерность – это были представители бедных и нищих слоев населения, их сразу взял на заметку. Постарался запомнить каждого, может и зря, учитывая запутанные родоплеменные отношения, царившие в поселении, как и своеобразный табель о рангах. Отряд под моим чутким руководством из таких вряд ли получится сколотить, да и специфика и собственные уникальные особенности и способности заставляли даже сейчас думать об одиночном плавании, это не зная большей части водных данных. Выделялась группа, держащаяся впереди и на особицу от всех, где находился цвет нации, начиная от отцов, девиц и заканчивая главами основных родов. С ними вместе находились самые уважаемые нелюди. Первый, кого сразу глаз вычленял из общей массы, огромный подстать стать Лергу Турину орк Рудр Кровавый, предводитель в Атаге таких же отчаянных рубак и башебузуков 22 рыла, готовых на любую авантюру, за которую платили деньги. Кроме этого, они охраняли караваны в северный Деморунг, да и в другие места. Выглядел вожак наемников, как двухметровый яростный поклонник железа и сопутствующий дикому качу химии земли. Бросали сразу в глаза, непомерно широкие плечи, короткая шея, серая кожа лица, покрытая шрамами и зателевыми татуировками. Чуть выдвинутая вперед массивная нижняя челюсть, клыки, которые не закрывали толстые губы. Уши в шрамах, каждая украшала по два кольца, волосы пепельные, собраны в конский хвост. Проживал отряд в черноягоде уже более семи лет, учитывая, что его большая часть квартировала на постоялом дворе. Где за сутки приходилось выкладывать по две серебряные монеты без пропитания, то они не бедствовали. Атлеты все как один слыли непревзойденными бойцами на мечах, топорах и секирах, порой занимались обучением местной молодежи, куда Глэрду, несмотря на мечты стать таким же воином, путь был заказан. За науку злобные нелюди требовали плату, а если бы паренек залез в свой тайник и пожертвовал десятью золотыми за двухмесячный курс необходимых и полезных знаний, одноногий его бы точно покалечил за сокрытие принадлежащих ему ценностей. Такой подход говорил о реальном социальном положении воспитанника, раб, только без ошейника. Именно разумные из этой касты, причем самых низших ее категорий, не имели права на собственность. Поэтому наблюдал Аристо за занятиями издалека, часто в втайне тренировался с сучьями и палками, пытаясь повторить отложившиеся в памяти движения. Еще одна колоритная личность – это торговец с древностями и снаряжением цивилизованный гоблин Тавалджиган, Джиган, чья кожа была почти синего цвета, но в целом от убитых мною практически не отличался. Если только лицо более интеллигентное. Он слыл местным, имел свой огромный двухэтажный дом с лавкой на первом, задний двор примыкал к центральному каналу. Приблизительно 30 лет назад Джиган прибыл в поселение, где сразу занял пустующие хоромы с высочайшего герцогского разрешения. Являлся непревзойденным знатоком Первой империи и времен Тьмы и Хаоса, учитывая, что к нему постоянно за консультациями прибывали коллеги не только из Северного Деморунга, но и из Холдагорда, столицы герцогства. Вел активную переписку с самыми именитыми имперскими учеными, проживавшими на другом материке. А также каждый сезон организовывал несколько экспедиций в земли Хаоса, порой возглавляя некоторые лично. Его уважали и боялись, особенно когда на поединках чести сократил население родов минимум на дюжину человек, предварительно для красоты выпустив каждому обидчику кишки. Кроме этого, посмевшим оскорбить невысокого, но очень быстрого гуманоида, хорошего по смерти не полагалось ввиду скальпирования и отрубания головы. Трофеи затем нанизывались на острые шипы на стенах подворья нелюдя. Крайне умело орудовал ирсом и парными кинжалами, ловко стрелял из арбалета и короткого лука, творил чудеса с метательными ножами. В целом являлся неконфликтным товарищем, обладал хорошими манерами, держал слово, был смел, очень умен, никогда за словом в карман не лез. Интересный дядька, следовало присмотреться, как-то выйти на контакт. Такие гоблины необходимы, и даже мысленно заставил себя не называть его гоблом, не дай бог оговоришься и последуешь из-за длинного языка и собственной глупости в царство Мары. Вычленил необходимые знания с трудом по косвенным воспоминаниям. Мне это было нужно, учитывая посылку от диких собратьев, он так и просился в главный подозреваемый. Для пацана важнее было другое. «Сука, тавол, выкидыш слепого мрока, мерзкий гобл» прикончил относившегося к Глэрду очень хорошо Дули Сина. Тот являлся любимцем всех мальчишек, постоянно угощал их сладостями, всегда травил занимательные и порой поучительные истории. По мне, скорее всего, тот тип являлся тайным извращенцем, не решавшимся перейти черту, но имеющегося склонности к этому». Чему свидетельствовало поведение? Пусть и растлить никого не успел. Гоблин-молодец, купировал угрозу. Кто еще заслуживал внимания? Светлый эльф Сарин очень высокий, тонкокосный гуманоид с узким лицом и тонкими чертами лица, огромными синими глазами, заостренными большими ушами. Если не знать подоплеку, то, учитывая волосы ниже плеч, его можно было принять за плоскогрудую красную девицу. Он являлся главой восемнадцати изгоев из дома отцветающих лилий, которых взял под свою руку герцог. Тот приютил давным-давно шесть женщин и двенадцать мужчин данной расы, выделив им четыре дома с подворьями в черноягоде. люди занимались охотой на различного зверя и всяких чудовищ, часто нанимались проводниками, командам искателей приключений и сокровищ в землях хаоса, являлись великолепными лучниками, обои руками бойцами на саблях, кинжалах и коротких мечах. У них отсутствовало всякое разделение обязанностей и ролей между полами, кроме связанных с природой и спецификой организмов. Эльфы занимались обучением местных стрельбе и другим воинским искусствам, охоте и ориентированию на местности, но опять же за немалые деньги. Жили отнюдь не замкнуто, а открыто, однако слыли мстительными, злопамятными, и если ты обманул доверие одного, нарушил какие-то условия договора или просто оскорбил, имелось в виду не смертельно, то навсегда и абсолютно для всех изгоев становился персоной нон-грата. С таким разумным они даже не разговаривали, как и с его близкими друзьями, жестко придерживались парадигмы «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Отметил 34 готовые к походу лошади, с ними дополнительно 18 тирков, 8 оседланных единорогов и 12 варгов, огромных массивных лютых волкособак, любимых орками. Как ныне собирается вещи Олег отомстить неразумным хазарам? Вроде мгновенно они мобилизовались, но, с другой стороны, слишком мало людей от общего количества. В поселении насчитывалось приблизительно 2-2,5 тысячи свободных, при этом большинство сейчас сидело по домам. В море пока не совались, его еще часто сильно штормило и практически всегда неожиданно, ранняя весна здесь всегда такая». А за стенами мало у кого находились дела, оставались подворье, ремесла и берег, дары которого принадлежали тем, кто владел примыкающим участком. Отдельно отметил соседа Джастина в компании четверых таких же прожженных ублюдков. Вот от них в первую очередь следовало ждать неприятностей, на каждом креста негде ставить». При виде нашей процессии толпа загомонила на десятки голосов, заорала радостно. «Они живы! Слава богам! Слава нашему Лергу! Смотрите, а Харма с ними нет! Девки вроде все и целые. Ого, восемь тирков! Стража два монца Гоблов разнесла! Богатая добыча! А колеса-то, колеса, посмотри какие! Каждая по паре золотых! Зуб даю! Дороже!» «И выкидыш мрока выжил, Лернийский слизень!» «Ага, последний комментарий уже в мой адрес. Вот только кто это проорал, понять не получилось. Был бы чип!» Лерк Турин остановился перед Знатью, мы вслед за ним. Девушки не спешили спешиваться, а родственники бросаться к ним с объятиями. Наоборот, как-то пристально и очень-очень подозрительно вглядывались в лица. «А, понятно. Думают, отрезать ломти или нет. Если успели слазить на них паскудные карлики, то в глазах окружающих глупо выглядеть не хотелось». Местные понятия о чести вновь порадовали незамутненностью. Сотник обвел всех присутствующих яростным взглядом антроцитовых глаз, а затем принялся вещать трубно, чтобы услышал каждый. «Радуйтесь, жители Черноягодья! Ваша женщина и дочери не пострадали от рук подлых гоблов, их было пятеро. И твари, не успев совершить мерзких дел, пали от рук Глэрда, обратившегося в трудный час к памяти крови. Именно он спас Амелию учениц от смерти и бесчестия. Харм, что взял на дариста опекунство, погиб сразу, не успев вступить в бой». Дикие унизали его тело стрелами, напав из-под тяжка и из засады, но он не остался неотомщенным. Воспитанник взял долг жизнями людоедов, а затем похоронил коллегу согласно обычаям. Сей доблестный немалец, но уже муж, по праву силы и крови, бросил лично обезглавленных врагов в погребальный костер Одноногого. И сейчас они прислуживают воину в загробном мире, став его рабами до скончания веков. А Калека, вновь обретя потерянную конечность, с радостью пирует с Кроносом и предками, вспоминая славные дела рода. И благодарит за такую честь и достойное посмертие только найденыша, который стал с ними един по крови. На наших глазах боги признали сие, как и то, что с уходом Харма род воронов не угас. Более того, он обновился и возродился, и вы возрадуйтесь, первый и последний его представитель, Глерт. Именно он теперь является единственным наследником одноногого по законам высших империй и великого герцогства. «Что я засвидетельствовал, отметил в реестре, и буду теперь блюсти его интересы, как и любого из вас!» Его первые слова толпа встретила с одобрительным ворчанием, неподдельным радостным ором. Для местного цветника приключения закончились благополучно, то последние фразы звучали в гробовой тишине. Если бы вокруг летали мухи, их жужжание показалось гулом геликоптеров. А после оглашения окончательного решения заговорили, загомонили, загалдели все и разом. «Не может быть! Так неправильно! Он не сын народа! Он не из наших племен! Он пришлый!» «Да что это делается? Ронец стал наследником! Он чужак!» «Я! Я настоящий законный наследник Харма! Многие могут подтвердить, что не раз он мне обещал это!» Перебивая гвалт, истерично заорал полупьяный Джастин, сын Ульма. «Я с ним в молодости проливал кровь, прикрывал его спину, а он мою! Мы были братьями по оружию! Я ему помогал всегда, а не этот приблудный щенок, который...» На лицах многих односельчан ярость, ненависть превалировали над другими чувствами. «И почему...» Однозначного ответа в памяти не находил, даже отцы семей спасенных девушек явно были недовольны волей богов. Но пока ничего не говорили, морщились. Нет, не все, только староста. Видимо, немало проблем ему сулил наследник. Но я думал, что речь все же шла о неком прецеденте, который был создан не без участия Лерга Турина. «Чем ты ему помогал? Объедать мальчишку? Пить за счет калеки?» Язвительно прошипела Амелия, однако ее никто не услышал. Сотник вперился в болтуна, а затем прорычал так, что передние ряды чуть подались назад. «Кто ты, жалкий, ничтожный слизень, И как смеешь спорить с волей высших?» Молчание стало ответом. На лицах большей части нелюдей я прочел скуку. Оно и верно, это им было неинтересно. «Ты последний в роду, но не имеющий своего тотема, потому что недостоин его! По какому праву открываешь свой род там, где стоит молчать? Глэрд, покажи всем неверующим, что значит признание высших!» Приказал он. «Что сделать, что показать? Ты в своем уме?» «Вытяни руку и отчетливо представь, будто ворон взмывает в небеса!» Едва слышно зашептала Амелия, не поворачиваясь ко мне. «Интриганы чертовы! Нет заранее сообщить, чтобы потренироваться перед представлением!» Лэрк точно знал о горячем приеме, ведь не зря маг его предупреждал о волнениях. Мальчишка же служил всего лишь инструментом для продвижения каких-то идей и интересов рыцаря, и не о благе сироты тот пекся. Впрочем, все получилось легко. Повинуясь Наитию, представил смывающую в небеса огромную птицу, виденную ранее. И она с радостью отозвалась, выполняя пожелания, чувство призрака или голограммы, что походило на сумасшествие. «У меня в разуме отразились ярко, при этом я четко разделял свои и чужие». Затем размытая тень на глазах изумленной публики сделала традиционный уже круг над головами, вновь метнулась к владельцу и исчезла в родовой печатке. Джастин, открывший до этого было рот, захлопнул его, затем зыркнул яростно, прошелся зломным взглядом по мне, что-то пробормотал себе под нос». А затем развернулся и, сутулившись, словно желая стать меньше, поспешил скрыться в толпе, которая тоже притихла. Вперед выступил седой, как луник, ряжестый, что-то дуб Ильм по прозвищу «Слезы вдов», глава рода медведей. Влиятельности ему было не занимать, открыто спорить с ним мог только Кром, отец Айлы. Остальные из местного самоуправления не тянули. Герцогский ставленник Турин не вмешивался. Откашлявшись, почетный пенсионер заговорил хорошо поставленным голосом. «Действительно, у него тотем, и это явное благоволение старых и новых богов. И на моем сердце радостно, что не забыли они нас. И раз все так, как говорит Лерк...» то Аристо будет хорошим сыном народа людей. Я ждал, когда старик скажет «но», и тот не обманул. Но мальчишка, пусть и с проснувшейся памятью крови, вряд ли сможет управлять наделом правильно, нужен тот, кто его научит. Кто присмотрит за всем, кто воспитает его правильно, как настоящего человека. Некоторые что-то крикнули одобрительно, но в целом пока молчали, переваривали слова авторитета. Ильм глава медведей, одного твой род уже воспитал. Неожиданно вмешалась Амелия, слова ее прозвучали резко и зло, а палец остановился на оскольде. Трус, сбежавшего от битвы, бросившего не только оружие при виде врагов, но женщин и девушек, позволившего безнаказанно убить своего товарища, не попытавшийся отомстить за него. Всего пять гоблов из племени пятой окровавленной руки Суриса, выехавший в первый грабительский рейд, сосунки, которых настоящий воин из-за противников не посчитает, напугали твоего родича. «Да, Ильм, напугали. Не знаю, до мокрых штанов или нет, но до блестящих и сверкающих пяток точно. Еще он лгун, чей паршивый язык поведал Лергу о нашей смерти и пленении. Я все правильно поняла, ты хочешь теперь заняться воспитанием и взращиванием еще одного сына народа. И тебе не стыдно?» «Амелия, ты лично видела, как убегал Аскольд?» — спокойно спросил глава рода, игнорируя нападки. «Или, может быть, ты говоришь чьих-то слов?» «Я не видела, но нет причин мне не верить словам Глэрда!» Предельная честность со всеми, даже с жульем, отличная положительная черта для дураков или дур. А мне приблизительно стало понятно, куда сейчас заведет кривая дорожка разговора, куда выведет». «Он лжет, дядя Лерку, я сказал, как было. Харму убили на моих глазах, на остальных использовали ловца, а ты, Амелия, не подавала признаков жизни. И да, прежде чем броситься за помощью, я полностью разрядил амулет отклонения стрел и осмотрелся внимательно. Клянусь перед нашими всеми родами, его слова ничего не стоят». Выкрикнул Аскольд. Они, похоже, заранее договорились, как разыграть данную сценку, но любые возможные развития событий подготовили варианты. Затем тот повернулся ко мне и заявил под одобрительные выкрики подпевал. «Раз он муж, и это признали боги, пусть ответит за лживые слова, как принято у нас, в народе, и согласно нашим законам и традициям, к чему он решил по недоразумению приобщиться». «Многоголосое, раскатистое «да, пусть» должно было прозвучать приговором. «Вызываю тебя, глэр, тариста, порочащий рот ворона принадлежностью к нему, а рот медведя ложью на поединок чести, здесь и сейчас! Оружие можешь выбрать любое!» Не успел при этих словах подумать об арбалетах, как тот дополнил пламенную тираду. «Без луков, арбалетов и боевых амулетов, как наносящих удары, так и отражающих их! И без доспехов! Сила на силу, сталь на сталь, кровь на кровь, и да прибудут боги на стороне правого!» Я вновь осмотрел врага, будто видя его в первый раз. Пухлые ярко-красные маслянистые губы труса расплылись в хмылки. ухмылке. Алый нос картошкой, маленькие глазки, кого-то он мне напоминал». «Точно!» Учитывая бородищую шрам, сразу на ум пришла поговорка про всю жопу в шрамах, и пазл сложился, макака, точнее ее тыл. Порадовало, что он успел неплохо догнаться, это прослеживалось по суматошным жестам, чуть заторможенной координацией движений и приподнятому настроению. «И пусть по местным меркам осколь слыл невысоким, какой-то метр восемьдесят восемьдесят пять», Но мальчишку он был выше почти на две головы и раза три шире в плечах, в толщину так же, а где пузо, там множитель достигал пяти. Следовало принимать во внимание непомерно длинные руки, перевитые жилами, бугрящиеся, перекатывающиеся под жиром мышцы. Ноги сильные, носить такую тушу на других не получилось бы». Оружие. Слева на широком поясе кинжал с клинком длиной около 30 сантиметров, широкий и массивный нож справа. В руках враг тискал традиционный для рода огромный двухлезвийный топор, секира внушала. Штаны из обычной грубой ткани заправлены в сапоги чуть ниже колена, отметил костяные вставки на носках. Будущий противник скинул безрукавку из волчьей шкуры мехом наружу, оставшись в одной лишь рубахе. Затем передал несколько амулетов Ильму и вновь ухмыльнулся, воздевая топор коку древних. «Понимал тварь, если откажусь от поединка, то многие будут пусть осознавать, что он таки трус и лжец, но это по большому и малому счету не отразится на всем роде, да и на самом Аскольде». А я докажу, что еще не готов к самостоятельной жизни, так как не отвечаю за свои слова, ибо дитя неразумное. И стану вновь почти рабом. Глэрд плавал, а я узнал. Второй вариант еще лучше для них. Принимаю вызов без шансов, как все думали победить. Результат – возмутитель спокойствия мертв. Его добро и недвижимое имущество оказывается у медведей. так как именно их оскорбил паршивый найденыш, и всем здорово. Но на моей стороне было несколько важных факторов. Алкоголь в крови оппонента — один из них, второй — враг заплыл с жиром, зарос. Третье. тот давным-давно даже на стене ни с кем не сходился, не тренировался, шансы имелись, поэтому... «Я принимаю твой вызов», — ответил спокойно. «Что?» Тот наигранно приложил ладонь к уху. «Что ты, пролепетал?» «Да вот теперь не знаю, как быть. Хотел задавить подлого труса, как поганого лернийского слизня, которых не жрут даже мроки, посмевшего своей грязной пастью упомянуть справедливость богов. А выяснилось, что передо мной убогий коллега, который даже на уши слаб. Или умом?» Ничуть не повышая голоса, продолжал накалять я обстановку, сплюнул в конце фразы в сторону, кто-то заржал. «Я все слышу, все понял, а ты будешь молить о быстрой смерти!» «Вот тебе и благодарность!» — ровным скучающим тоном продолжил. «Шакал ты, а не медведь! Нет сказать спасибо, я ведь тебя от глухоты излечил!» Едва не зашипевшего, как синоматка, когда давил ее приплод и не бросившегося на меня урода, остановила тяжелая рука доброго дедушки Ильма, которому мне хотелось нарисовать улыбку от уха до уха. Он принял вызов, и у тебя будет возможность! Дополнительно припечатал старик к месту родственника словами «Ха -ха -ха — Зарычал тот, дернулся, будто пытаясь освободиться. «Аскольд, ты уроки мастерства у бродячих шутов не брал? Сценкой жизни про Джуди, сердце дракона. Быстро держите меня, семеро, а то я сейчас такую устрою!» Рассмеялся, а за мной через несколько секунд и кто-то из сборища вокруг. Видимо, долго доходила шутка про местного аналога храброго портняшки. Но между нами встал Лерк. «Поединку быть!» Подвел итог он, а морды явно довольны. «Готовьтесь, мэтр де Лонгвиль, проверь обоих и организуй все, а вы...» Вперился в толпу. «Освободить место!» Селяне явно своей жизни и здоровья не ценили, потому что организовали чуть сплюснутый круг радиусом метров десять, внутри которого нам предстояло сойти с смертельной битве. «А ведь впереди не кулачный поединок. Любовь к зрелищам затмевала собой все. Не ждали, что им могло прилететь?» Предположил о частых многочисленных жертвах и оказался неправ. Мэттер де Лонгвиль сначала подошел к оппоненту, закрыл глаза, что-то прошептал, кивнул Турину. «После черед дошел до меня. Я скинул перевесь за заплечными длинными кинжалами. Она все равно сковывала движение». И подобным оружием не был обучен сражаться. Все же у нас не средневековые рыцарские турниры и поединки организовывали, а рейды по тылам противника с применением всех современных средств. Затем последовала безрукавка. Остановился на томагавке, который вытащил из кольца, в левую руку взял прямой кинжал. Он больше других походил на привычный инструмент, и остался еще нож на поясе и за сапожник. Хватит, чтобы разделать эту жирную свинью. Я почувствовал, как от мага повело теплом после неразборчивой фразы, а еще он, практически не разжимая губ, сказал. «Нужно было отказываться. Теперь сгинешь даже незаметную монету. А жаль». Мне показалось, или нет, но декларируемое чувство было не наигранным. Затем волшебник встал в центре круга, распростер над собой руки с сжатым в правой посохом, что-то прошептал, и вокруг нас врагом раскинулся туманный купол меньшего диаметра, чем расстояние до зрителей. А так хотелось в пылу сражения нечаянно запустить ножом в Джастина, от которого ждал неприятности в будущем. Про главу рода не думал, успел уяснить, что магия здесь использовалась повсеместно, и чем ты богаче и круче, тем больше на тебе волшебных цацак от дарящих бодрости, защищающих от стрел, до швыряющих в обидчика молнии или огненные шары. И, вероятно, поэтому не стали преследовать труса гоблы, понимали, с их арсеналом такого не достать. Хотя... нет, надумано. Мы по приказу Лерга, находящегося за ставшей сейчас практически прозрачной, чуть мерцающей сферой, сблизились до трех метров. Я посмотрел чуть испуганно на противника, затем наметил взглядом грудь отморозка, переводя с нее и на топор взор несколько раз. Взвесил в руке топорик, потом будто неосознанно начал наносить колющий удар кинжалом. Осколь широко расставил толстые ноги, сжал обеими руками секиру, злорадно ухмыльнулся. Он меня прочитал и понял, как будут действовать. Радовался опытный боец. «Что, мрок, страшно? Бойся, надо было не выходить и не трепать своим поганым языком мое имя. А лучше всего остаться у гоблов, сдохнуть без всяких проблем, как и требовалось от тебя». Тихо, тихо, чтобы слова не долетели до толпы, заговорил тот. Теша свое чувство превосходства, наслаждаясь уже моментом предстоящей легкой победой, Я вновь затравленно посмотрел на тварь. Нет, все делал правильно. Это не воин, это придурок и садист. Он чувствовал собственное превосходство. Для меня самое главное, чтобы тот после отмашки Турина не зашел с короной особенности для медведей. Стремительного высокого прыжка с места метра на два-три, а когда и на пять-шесть. С нанесением сверху чудовищного помощи удара, который крепостные щиты разваливал на раз. Все происходило на дичайших скоростях, когда силуэты воинов рода размывались. И такой особенностью обладал практически каждый из косолапых. Умение передавалось от отца к сыну и так далее. А мне в таком случае точно хана. «Бой до смерти! Начали! Праралерк!» И тут же я метнул оружие, одновременно прыгая вперед, стелясь почти по земле в длинном кувырке, преодолевая расстояние между нами, легко вписавшись в промежуток между широко расставленными тумбами ногами оппонента. И, оказываясь у того за спиной, резко разворачиваясь на 180 градусов, осознавал лишнее. Если бы я знал, что он настолько уверовал в собственные выводы, силу, ловкость, а также боевые качества, то даже не стал бы проделывать этот финт. Враг ловко и почти небрежно отбив легкий топорик, даже не думал, что одновременно с томогавком я швырну в него левой рукой и последний нормальный клинок кинжал, Поэтому не понял и не уловил, как в солнечное сплетение вошло несколько десятков сантиметров остро заточенной стали. И только прямая гарда не позволила проникнуть лезвию дальше. И какая-то дебильная мысль уже в моей голове. Неужели боги помогли? Ее выкинул тут же. Какое дерьмо лезло. Если бы я не сделал все для демонстрации всеми доступными средствами и пантомимами свои будущие действия, свой испуг, то вряд ли бы вышло что-то нормальное. «Как и выводила себя придуркой, чтобы тот пожелал не просто меня убить быстро и сразу, а заставить испытать перед смертью все грани боли. А будь враг ладнокровней, несмотря на алкоголь в крови, все могло завершиться его успехом, ведь мне досталось слабое нетренированное тело, жалкое подобие». В своем родном, а еще в доспехе сумеречных, я бы вырезал здесь каждого носителя члена, несмотря на все их магические прибамбасы, и не запыхался. Не говори гоп. Картину фиаско врага заметил краем глаза, но решил не отходить от первоначального плана. Да и зрелишнее должно было получиться, и дело не в садистских наклонностях, с которыми к нам путь был заказан, а в голом прагматизме и рационализме. Нужно поставить кровавую, безрадостную и болезненную точку, чтобы каждый присутствующий примерил одежонку бритера на себя и выкинул из головы желание испытать удачу. Удар коленом под незащищенное колено же практически всегда, особенно когда этого не ждал противник, приводил к одному результату – его падению. Здесь и того проще. Нанося изо всех сил такой, я успел схватить за шевелюру пьянь левой рукой и оттянуть голову. И воткнул за сапожник в шею ниже челюсти, рванул его нажимом и силой вправо, сразу чувствуя окатывающий руку теплые потоки крови. А потом разжал пальцы, отступил на шаг назад. Враг рухнул лицом на брусчатку площади, выбивая из нее пыль. Красная лужа подхватывала мелкий мусор, быстро растекалась вокруг. И неожиданно черная тень будто выстрелила из родового кольца, объяла темным пламенем бьющееся в конвульсиях тело. Не прошло и пару секунд, как все исчезло, включая труп. Напомнило мне это выстрел из тяжелого аннигилятора ксеносов, и эффект почти такой же. «От искателя правды не осталось даже пепла, ни капли крови, ни лужи, ничего, лишь одежда, обувь и оружие. Это что сейчас было? И как же меня достала эта суча непонятная магия и дикие ублюдки вокруг?»